Глава десятая Оля, когда ты уехала, я сделал засечку своего роста. На косяке. На каком не скажу, приедешь, поищешь. Так вот, через два дня сделал отметку еще раз. Глянула, она на 11 сантиметров опустилась. Это значит, я когда без тебя немного усыхаю. Или много? Одиннадцать сантиметров — это как, по-твоему? Будешь ты меня любить, если я стану ещё ниже к твоему приезду? Узнаешь ли ты меня на перроне? Подойдёшь ли ко мне или пройдёшь мимо? С чемоданом на колёсиках и колёсики будут стучать по брусчатке тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. И у всех вокруг тоже тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. И все вместе делают громкое тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Увидишь ли ты тогда, что я — это я, просто стал сильно ниже? Или это какой-то цыганинский карлик, какой-то кибальчиш-плохиш, на которого не надо смотреть, а то загипнотизирует? «Если вдруг задержишься, напиши, пожалуйста, заранее. Минус 11 сантиметров моего роста — это не прикол. Я хоть табуретку с собой возьму на вокзал, залезу на нее, чтоб ты меня заметила. Володя». По пути в такси от скорой до дома Оля рассказывала дочери истории своего детства, где и как она набедокурила, какие бывали случаи, как ей тоже было страшно, но все обходилось. В каких-то пересказах она сглаживала углы, подстраивалась под Катю, в других подкручивала детали, нагоняя серьёзности. И думала, не похоже ли это всё на Денискины рассказы, из которых Катя давно выросла. Заметив, что дочь не отвечает и совсем не слушает, Оля сбилась и замолчала. Изредка проезжали навстречу другие машины. Тени пробегали по сиденьям, свет включённых фар сменялся полутьмой. «Ма, это они, вон!» Вдруг выкрикнула Катя, показывая пальцем в окно. Там цыганины. Оля пригляделась. По тротуару шли трое в черном, две фигуры повыше и кто-то маленький. Остановитесь здесь, попросила Катя. Таксис свернул на обочину. Мам, идем с ними поговорим, пожалуйста. Это точно они. Оля вышла из машины, Катя побежала вперед, крича. Эй, постойте! Фигуры тут же скрылись за поворотом. Катя добежала до угла и остановилась. Там никого не было. Пустая улица, редкие фонари. «Блестящие лужи». «Показалось, наверное». Оля обняла дочь и повела обратно. «Не расстраивайся. Мы их еще найдем, обязательно. Я им такую орейру устрою, мало не покажется. Не надо им ничего устраивать с ними, поговорить просто надо. Ну, значит, поговорим. Хорошо». Еще несколько раз Катя вздрагивала и просила остановиться, видя то тут, то там кого-то похожего на цыганинов. Оля тоже глядела по сторонам, никого так и не заметила. Прошла толпа школьников, встретилась бабушка с сумкой-тележкой и и еще другие люди, но это были знакомые. Дома Оля заварила ромашку, пакетик себе, да так и не выпила, забыла, и пакетик дочке, поговорила с Катей и разрешила ей побыть одной у себя в комнате, только не закрываться и пообещала, что скажет ей, что к чему, как только позвонят из больницы. «Женя под присмотром, ты не волнуйся, пожалуйста, хотя я, конечно, понимаю, как тут не волноваться». Но надо держаться, хорошо? В общем, Валечка позвонит, она сейчас прямо там, а папа приедет, не переживай, я тут с тобой. Оля еще раз набрала Саратова, пошла в сторону спальни и услышала, как оттуда гудит телефон. Именно так, как гудит телефон, лежащий, например, на столе с дребезжанием и упрямым волнистым Ву, Ву, Ву, Ву. Она сбросила звонок, телефон, лежащий перед ней на тумбочке, замолк и успокоился. Высветились несколько пропущенных, висели непрочитанные сообщения. «Вообще прекрасно», — сказала Оля, — «и где тебя носит?» Оставленный в ординаторской с выключенным светом Саратов привыкал к темноте. Мгновенно кромешная после ухода Оля темнота понемногу смягчалась, сглаживалась и подсказывала, что находится в комнате, кроме стола. Вот справа от двери на стене что-то прямоугольное, наверное, календарь или плакат. Дальше, судя по линиям, по очертаниям, должно быть кухонный уголок, электрический чайник, микроволновка, шкафчик с посудой. Дальше еще шкафчики, кажется, застекленные, диван, стулья вдоль стены наподобие офисных. Саратов ждал, что вещи вот-вот заговорят с ним, как это было днем, И собрался уже сам начать разговор, как вдруг темнота, в которой он только-только разобрался, сгустилась, налегла и спрятала в себя всё, что он успел и не успел разглядеть. Прошло ещё несколько секунд, и вокруг стало черным-черно, как в космосе, который показывают в фильмах, необъятная тьма, бесконечная и тоскливая. Саратов вспомнил, как в детстве бабушка, прежде чем выключить свет перед сном, а они ночевали в одной комнате, просила его закрыть глаза, дескать, так зрение не портится. А если не закрыть глаза и резко выключить, то зрачки пережимаются, можно ослепнуть. В подтверждение бабуля говорила про свою катаракту, и маленький Саратов воображал, что такое катаракта. На слух ему казалось, это что-то среднее между катастрофой, терактом и пауком-тарантулом. Некая страшная вещь, может, даже живое существо, которое прицепилось к бабушке, и живёт теперь с ней, как домовой или призрак. Возможно, между ними есть договор. Например, катаракта её не трогает и получает за это печенье или конфету. А когда нет печенья или конфеты, бабушка даёт катаракте сухофрукты или сухари с чёрного хлеба. Это тоже вкусно. Сухофрукты и сухари хранятся в полотняных мешочках на кухне. Маленький Саратов иногда ест их, когда нет ничего к чаю. А бывает, что и чая нет, тогда бабуля заваривает вкусный напиток, который называется «зверобоем». Маленькому Саратову нравится слово «зверобой». Оно как супергерой-мутант, мальчик-зверь. А катаракта — плохое слово, дурацкое. От него пахнет бабушкиной аптечкой. У него длинные и тонкие мохнатые лапы, такими можно придушить во сне или ходить по потолку, когда все спят. Саратов ужаснулся. Но не мохнатым лапам и тому, что не может разглядеть потолок, хотя тот должен быть прямо над ним. Ординаторская превратилась в чернеющую бездну, из которой выплыло воспоминание про мамину маму и ее причуды о пережимающихся зрачках. Вслед за этой картинкой появилась другая. Здесь Саратов постарше. Ему лет семь-восемь, и он стоит в углу в комнате квартиры, в которой уже давно живет другая семья, а, может быть, уже и нет того дома, и нет там никакой семьи. А пока есть угол, две стены — Сколько ни смотри на них, они не могут подсказать, почему и зачем мальчик стоит тут так долго, но уйти нельзя, потому что он наказан. Был вечер. Хотелось спать. Ноги устали, и когда уже совсем не осталось сил стоять в углу, мальчик осмелился повернуться и пошел на кухню. Там сидела мама. Возле нее на стене светилась лампа. Две лампы, которые назывались странным словом «бра». Мама читала журнал. Она любила разные журналы про хозяйство, про фантастику и про рецепты. Мама была такая красивая, что Саратов сначала подумал на цыпочках вернуться в угол, но она его увидела и спросила, почему он не ложится. Тогда Саратов сказал, что хочет спать и можно ли ему больше не стоять в углу. Мама вскочила, бросилась к сыну и долго его обнимала, извинялась и плакала. Она сказала, что думала, будто он постоит немного в углу и выйдет сам, что в углу не надо было стоять так долго. Ты же там столько часов уже пробыл. Ты что вообще? Ты чего? Я же не это имел в виду, мой хороший. Мой любимый, я тебя так люблю. Прости меня. Прости, пожалуйста, слышишь? Я не хотела. Прости, пожалуйста. Саратов хочет сказать маме, что он уже большой, что у него есть семья, жена и дочка, что они живут в небольшом городке, ей бы там понравилось. И еще хочет спросить у мамы, не умер ли он, а если умер, то попадал ли сюда еще кое-кто? Мам, ты не видела? Девочка такая, знаешь, тихая, с таблетками. Но мама растворяется, как сон. Саратов видит Катю. Она просит его помочь с уроками и рассказывает, что им задали выучить песни про осень, а ей что-то ничего в голову не идет, кроме той песни, где в клипе мужики идут по парку и пинают листья. Саратов смеется и говорит, что помнит одну песенку из старого фильма. Когда повсюду шумно льёт и сыплется вода, Мы говорим, что дождь идёт, но только вот куда. Шагают люди по делам, и все к кому-нибудь, Спешат, бегут, то тут, то там, у каждого свой путь. Кто на работу, кто домой, кто петь, кто хоронить, А ты, осенний дождик мой, какую тянешь нить? Ты моросишь, стоишь стеной, залив с собой пути, Слепой, косой и проливной, Кому тебе идти? И снова тихо-тихо льёт, и сыпется вода, и дождь действительно идёт, но только вот куда. Катя грызёт ручку и вертится на стуле. не тогда лучше вот ту, где дядьки листья пинают». Дочка исчезает, и Саратов снова качается в чёрной невесомости, переворачиваясь из стороны в сторону, поднимаясь вверх и опускаясь вниз, как пепел над костром. «Подкинь, Вов!» Слышатся голос, и вот перед ним старый приятель протягивает дрова. Саратов укладывает полено в огонь. Вокруг огня уложены камни, пахнет шашлыками и лесом. Вокруг костра сидят дети. Вместе с ними маленькая Катя. Ей шесть лет, и это поездка на природу с друзьями. Маёвка. Дети закрывают глаза рукавами, морщатся и кашляют, на них идёт дым. Володя подходит к Кате, дует на неё, смеётся. Берет за руку и показывает, как скрутить фигу. Потом учит её. Вот так складываешь пальчики. Да, молодец, ха-ха-ха-ха. Вот так правильно. И в костёр направляешь. Прям туда и говоришь «Куда фига, туда дым». Катя кашляет, вытягивает смешную дулю. Дым, как заговорённый, отступает и дует в другую сторону. Дети хохочут, повторяют, проверяют с разных сторон костра. Работает. Оля приносит пледы и раздает детям. Вокруг много друзей несколько семей. Оля говорит, что это мантии и невидимки. Дети над ней потешаются. Саратов говорит Оле, что покажет ей ручей. Они уходят туда, где темно и холодно, останавливаются у поваленного дерева. то ли пахнет вином и праздником. Саратов запускает ей руку в штаны сзади, крепко сжимает холодную кожу в мурашках, целует в губы. Оле дразнится, цокает, прячет язык. Под ногами хрустят ветки валежника. За этим воспоминанием появилось другое, потом еще одно, еще одно, еще, еще. И так они сменяли друг друга, как времена года, как левая и правая рука, как водители автобусов, как обои и краска в старых домах, слой за слоем, время за временем, память за памятью. «Темнота, темноты, все темнота», — подумал Саратов, усмехнулся своей патетичности и вскрикнул от испуга. Он произнес это вслух, ощутив совершенно по-настоящему человеческий голос, собственный живой голос и себя живого. Вспыхнул резкий свет, белый и ослепительный. Саратов дернулся в сторону, вскинув руку, будто защищаясь от удара, и впервые за день, хотя ему показалось, что впервые за всю жизнь Понял, что у него есть рука, и она двигается, и нога тоже есть. Даже две ноги, и руки тоже две, и холодный стол под спиной, твёрдый, неудобный стол, и яркий, очень яркий свет. Следом завизжала испуганная «Блядь, мамочки!» Голос был женский. Ослеплённый Саратов не мог разглядеть, кто перед ним. «Вы кто? А вы кто? Я вообще-то врач скорой помощи, так-то...» «О, Саратов подскочил, как хорошо, это очень хорошо, мне как раз помочь надо. Я, знаете, маленько с ума сошел». «А вы как сюда попали?» «Сюда?» — Саратов переспросил, ощупывая себя и понимая, что он в одних трусах. «Я, кажется, без одежды немного, извините. Как бы не кажется!» Саратов неуклюже слез со стола. «А вы... у вас тут... Э, не нашлось бы, так сказать, чего-нибудь накинуть?» Он потер ладонями бока, умоляюще поджал пальцы на ногах, показывая, что ему зябко и стыдно стоять в таком виде. «Мужчина, я полицию вызову!» «О, это вряд ли поможет. Я вас сейчас запру здесь. Стойте на месте!» Вместо того, чтобы стоять на месте, Саратов шагнул к столу, наклонился, приложил палец к губам и прислушался к столешнице. Шш, тихо! Слышите что-нибудь, а?» «Вроде тихо. Вот и я не слышу. Это хорошо!» От стола он метнулся к дивану, схватил плед и распахнул его, ловко укрывшись почти до коленей. Похоже на гигантского мотылька, уже не голый, но все еще босой прижался ухом к дивану. «Эй, диван-диваныч, как слышно? Скажи что-нибудь!» «Молчишь, ага! -а, -а. а меня слышишь?» Саратов кинулся к шкафам и их содержимому, «А вы меня слышите? А вы? А тут? А ну-ка вот здесь!» Бегая от мебели к мебели, от вещи к вещи, выдвигая ящики, поднося к ушам все, что попадало в руки, босоногий мотылек увидел на подоконнике ручку, схватил ее и прошептал в колпачок. «Не хотите ли познакомиться, мадам?» Саратов не дождался ответа, победоносно взмахнул ручкой, как шпага, и повернулся и увидел Валю репликанта. Похоже, она собиралась куда-то звонить и выглядела вполне решительно. «Валя!» — сказал Саратов, — «как можно ласковее и спокойней. А я тебя не разглядел сразу. Такой свет яркий был, вжух прям, а ты меня нет, не узнала. А так-то должна была...» Валя присмотрелась, подошла ближе. «Ой!» Странным человеком под пледом был муж Ольги Владимировны. Правда, Валя не помнила, как его зовут. Репликант покраснела и отступила к двери. «Извините, я, наверное, не вовремя зашла. Вы, наверное, как это сказать? Ну, в смысле... Короче, я пойду тогда. Если что, я Ольге Владимировне ничего не скажу, обещаю». «Валя, Валя, это вообще не то. И Ольге Владимировне я сам скажу или не скажу». «Я, Валечка, сам еще не знаю. Она же здесь». Узнав, что жена недавно уехала домой вместе с дочерью, Саратов растерялся, Постоял в задумчивости и, не вдаваясь в подробности, попросил у репликанта три вещи. Телефон, чтобы позвонить, и тут же вернуть фонарик и какую-нибудь обувь. Может быть, что-то рабочее, сапоги какие-нибудь, если есть. Их он тоже непременно вернёт. Перепуганная Валя пошарилась в ящиках и осторожно, не подходя близко, протянула фонарик. «Класс! Прям побег из психушки!» Саратов щёлкнул кнопкой «Работает!» «А на ноги что-нибудь найдётся, а?» Ты уж прости, Валю, что я тут вот так это... М Не отрывая глаз от человека-мотылька, завернутого в плед, Валя отошла к коробкам, сложенным за дверью, и достала оттуда пару обуви. Высокие галоши розового цвета с черной шерстяной обивкой. «Большемерки, мы с Алика заказывали», — пролепетала Валя и поставила галоши на пол. «Вам подойдут». «Ну, должны подойти». «Розовая, правда». Саратов сунул ногу в правую галошу. Стопа легко скользнула внутрь, устроилась без препятствий, обнятая со всех сторон искусственным мехом. Левую он поднес к уху и сказал, глядя на Валю, «Ао, будьте добры, Саратова, немедленно!» «Ужас!» — ответил репликант, отводя глаза. «Вот телефон вы просили!» Саратов принял помощь и с горечью ответил, «Я сам себя пугаю, Валя, а как девочка? С ней все в порядке? Какая девочка? Ну, с отравлением, которое. «А вы откуда знаете? Так ведь где живем, забыла, что ли? Слухи моментально расходятся». Валя кивнула и рассказала, что в целом с девочкой все нормально. «Какие же вы молодцы, Валя!» Саратов завернулся в плед и пошел к выходу. «Просто невероятные!» Валя выглянула вслед из ординаторской. Человек-мотылек, обутый в розовые резиновые галоши, прошелся по коридору, остановился у дивана, посмотрел в окно, заставленное фикусами и сказал кому-то по телефону, чтобы за ним через полчаса приехали на площадь, туда, где газоны с клумбами, и что он потом всё объяснит, и что дело срочное. Оставив телефон на диванчике, человек-мотылёк выпорхнул со станции скорой помощи в холодные сумерки, тихо и незаметно, будто всю жизнь учил этот трюк. Моросил мелкий дождь, точки, рассечённые надвое и ещё раз надвое. Обогнув шлагбаум, Саратов включил фонарик и пошел по тротуару осторожно, сначала высвечивая место перед собой, разглядывая и лишь потом ступая вперед. Он шагал медленно, не торопясь, и внимательно смотрел на асфальт, по которому скользило пятно света. Он то и дело останавливался, будто что-то забыл, Ощупывал себя и бормотал, пройдя половину квартала, оглянулся, позади желтели окна больницы, и за одним из окон, как ему представлялось, была палата с той самой девочкой. Вскоре Саратов продрог, будучи хоть и под пледом, но без штанов и верхней одежды. Настигший его озноб показался в тот момент самым настоящим и неоспоримым подтверждением «он человек». Живой человек, тот же, что и был вчера, разве что немного не в себе, ошалелый, да еще подмерший. Холод, впрочем, оказался не самой трудной трудностью. Мешали мысли, много-много мыслей и вопросов о пережитом дне. Они вспыхивали и мерцали в голове, перебивали сами себя и звали, звали думать. Так дети, играющие в жмурки, хлопают в ладоши, подзывая того, у кого завязаны глаза. «Я здесь, я здесь, иди сюда, поймай!» Когда повсюду шумно льет, отчеканил дрожащий рот, — и сыпется вода, все говорят, что дождь идет. Но только вот куда? Слева посигналила проезжающая машина. Шагают люди по делам, и все к кому-нибудь спешат, бегут, то тут. «То там, у каждого свой путь! Ха! Да уж! А я городской сумасшедший! Здравствуйте!» Саратов замер в дальнем свете, прикинул, как он выглядит со стороны. Мужик в покрывале с голыми ногами посреди улицы и тут же накинул плед повыше, на голову пряча лицо. Машина проехала, Саратов выдохнул и пошел дальше. Водяная пыль то накидывалась на него сверху, отчего плед быстрее намокал, то уносилась в сторону, словно находя что-то более интересное, и возвращалась обратно. Кто на работу, кто домой, кто петь, кто хоронить? А ты, осенний дождик мой, какую тянешь нить? Закутанный в покрывало, он шагал, глядел под ноги и иногда бросался на землю, светил поближе, поднимал, разглядывал, искал снова. Так он добрался до площади и, увидев газон с травой, побежал к ней, резко остановился, посветил фонариком вниз вокруг себя, потом шагнул вперед, шагнул еще и остановился у края газона, встал на колени и наклонился вперед. Тротуар врезался в кожу бугристыми камушками, холодными и мокрыми. «Ребята», — сказал Саратов, опустив лицо в траву, — «это вот я, человек-заколка-невидимка». «Спасибо, — пришел сказать. Спасибо вам большое, Господи. Я что обещал, все помню, все сделаю. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо!» Саратов закрыл лицо руками и долго так стоял на коленях, укрытый пледом, похоже на маленькую черную палатку. Дождь, наконец, успокоился и убежал куда-то за городок. А Саратов все так же полусидел, полулежал лицом в газон, Рядом по траве расползался треугольник света от фонарика, и больше ничего не происходило, пока не послышался звук подъезжающей машины. Саратов осторожно, не поднимая голову, оглянулся. Ему показалось, что автомобиль опоясывает синяя полоса с белой надписью. Колеса медленно прошелестели и остановились на другой стороне площади. Хлопнула дверца. «Только не менты!» — испугался Саратов, и, стараясь слиться с темнотой, двигаясь как можно незаметнее, дотянулся до фонарика, выключил его и спрятал под себя. Также плавно подвинулся вперед, поджал ноги и забрался под покрывало целиком. Надеясь, что его не видно, задержал дыхание. Вспомнились фильмы про подводников и про ниндзя, и еще зачем-то про техники спецназа. Коварная память подкинула строчку из стихов под лаской плюшевого пледа, Плед был совсем не плюшевым и вовсе не ласковым. Мокрый, тяжелый, он, казалось, не пропускал воздух, и тут снова вспомнились фильмы про подводников. Саратов представил, как к нему подходит патрульный, просит встать, еще раз по-хорошему просит встать, и вот он встает. Говорит, что понимает, как это все странно выглядит, человек с фонариком поздним вечером ищет что-то в траве, но это, гражданин начальник, совсем не то, что вы думаете. Гражданин-начальник, возможно, порадуется, что его назвали начальником. Может, как-то смягчиться, а может, наоборот, сразу просечет, что так выражаются преступные элементы, а простые законопослушные граждане так не выражаются, гражданин-начальник. И тогда патрульный видит, что человек под пледом, без одежды и в одних трусах. «Как странно звучит», — рассудил Саратов. Фраза «в одних трусах» отвлекла его на мгновение. И в этом мгновении он вообразил людей в нескольких трусах и подумал, если на ком-то надето несколько трусов, но больше ничего нет, можно ли сказать, что этот человек в одних трусах? От газона тянуло сырой землей и чем-то склизким, скользким. Саратов ощупал траву, не раздавил ли улитку. Вдох, долгий выдох, вдох через нос, долгий выдох. Воображаемый патрульный представляется, говорит про вечерний рейд. Спрашивает, кто Саратов такой и что он тут делает, чем занимается. Наверное, еще с издевкой спрашивает, чем занимаетесь-то, уважаемый. Уважаемый, накрытый мокрой тряпкой, не знает, что ответить. «Давай, давай, давай, придумывай», — говорит он про себя. «Можно сыграть на дурачка и сказать, что был в гостях, выпивали. Немного бахнул лишнего, решил пойти домой». А поскольку бахнул лишнего, то и отправился в путь, получается, как хоббит. Уточните, видел ли патрульный этот фильм, а если не видел, то рассказать, что у хоббитов такие накидки, плащи. И вот он тоже в накидке, а до дома тут всего ничего, он быстро сейчас дойдет, никого не потревожит, ничего плохого не сделает, просто вот так получилось. Или можно сказать, что на него напали, ограбили, побили и оставили здесь лежать, а фонариком в лицо светили. «Ну да, блядь, конечно», — расстроился Саратов. Избили, фонарик бросили, а потом жалились, ведь дождь все-таки, и пледом укрыли. А чтобы не простудился зимнее, галоши на ноги набули. Еще можно сказать, что ничего не помнит, страдает потерей памяти. Вышел из дома покурить, потом все как в тумане. И вот уже здесь и хорошо, что хоть вы подошли. Поехать в отделение, прикинуться болезным, сказать, что жена подтвердит, дальше Оля подыграет. На этой мысли Саратов затих и вспомнил, что живут они в маленьком городке, и все-всех тут знают, и в полиции его тоже узнают, не станут кошмарить, а там слово за слово да отпустят. Послышали шаги, кто-то остановился рядом». Пальцы крепко вцепились в край пледа. Если дернут, буду держать, тогда подумают, что это на зиму что-то укрыли, кусты какие-нибудь, а накидка к земле примерзла, не оттаяла еще. За плед действительно дернули только сзади, в спину мягко ткнули дважды. Дубинка, догадался, Саратов. Пальцем брезгуют, дубинкой тычут. Э! -э, -э раздался глухой голос. Ты там живой! В спину снова мягко ткнули и подошли ближе. У тебя там ингаляции, что ли, вечерние? Вылезай давай! Плец силой рванули в сторону, пальцы не удержали краешек, и Саратов остался полусидеть, полулежать в галошах и трусах, пряча голову в плечи, будто это поможет стать немного незаметнее. Ты чего, старичок? Голова под черепашье вылезла из плечи, повернулась к говорившему Серега? «А когда не Серега? Ты чего тут Газманова-то исполняешь, дядь? Капец! Вставай давай, мокрый вон весь!» «Почему Газманова?» — спросил Саратов. «Не понял». «Ну, у него там было типа ноздрями землю в тяну». Заруцкий накинул на друга свою куртку, подхватил под руку, оглянулся вокруг. Да давай, вставай уже, етить! Еще и голый! Ты где-то кухайдокался, мужчина!» «Да я не то чтобы голый!» — Саратов кивнул на ноги. «Вон у меня...» «А, ну, конечно. Извините, не приметил черевички. А что нарядные такие? Что случилось-то вообще? Тебя потеряли все сегодня, ты в курсе?» Саратов включил фонарик и попросил не двигаться. «Дядь!» — возмутился Заруцкий. «Ты давай это самое, не дури!» «Стой, где стоишь!» — Саратов посветил на асфальт. «Улитку раздавишь!» Пятно света пробежало у ног, обогнуло ботинок, переплыло черную лужу и вернулось обратно, ничего не найдя. Лучик прыгнул на Заруцкого, жалобно дрогнул, пополз вверх по одежде и осветил лицо. Вид скорбно нахмуренный, сосредоточенный, недоумевающий пар изо рта. Саратов вспомнил, как однажды они встретили возле вокзала глухонемого, который танцевал за деньги. На шее у человека висел плеер, похожий на радиоприемник. Из плеера торчала мигающая флешка. Танцующий дергал непропорционально маленькой головой, побитой в нескольких местах, старательно выплясывал локтями и коленями, чуть высунув маленький свой детский язык, и двигался совершенно не в попад музыке. Заруцкий тогда остановился, посмотрел на танцора, и лицо у него, Саратову, отчего-то хорошо запомнилось, сделалось ровно таким же, сочувствующе, недоумевающим. Снова посыпались вопросы, откуда звонил, где был, что стряслось, но Саратов не отвечал, отрешён на глазе то на асфальт, то на газон, а потом, будто проснувшись, поглядел перед собой спокойно и ясно и попросил, как просят, не шуметь. Серег, давай я тебе завтра всё расскажу нормально, окей? Закинь меня домой». Через несколько минут Заруцкий уже выезжал с площади, предлагая Володе закурить, а потом, спохватившись, включил печку и подогрев. Замерз, небось, Федорина горе. Саратов быстро согрелся и с удовольствием вдыхал мешанину табака, освежителя, теплого запаха куртки, воздуха из окошка и смотрел на засыпающий городок. «Яхер его знает, что ты учудил», — начал Заруцкий. «Но, честно говоря, старик, сижу вот и думаю. Можешь не отвечать, я так мысли вслух». «Если вот я когда-нибудь позвоню тебе с просьбой приехать, и ты сорвешься и реально такой приедешь, хотя у тебя тачки нет, ну не суть. Короче, если ты приедешь, и я тоже, вот как ты, буду лежать на газоне в трусах, ты просто отвези меня домой тоже. Просто вот загрузи в тачку и реально домой. И можешь ничего даже не спрашивать. Хули тут спрашивать?» Заруцкий затянулся сигаретой, посигналил встречному авто, вздохнул. Машина ехала тихо, будто слышала своего хозяина. Саратов смотрел в окно и молчал. Дождь прошёл. Под колёсами мягко хрустела дорога, как хрустит под ногами лёд тонких зимних лужиц. На повороте Саратов дёрнулся, что-то заметив, и оглянулся назад. Почудилось, что за машиной идут чёрные тени. «Спокуха, братуха!» Зароцкий отнял ладони от руля и постучал пальцем о палец крест на крест. Это наши патронусы. У меня золотой орел небесный, а у тебя этот синий вол, исполненный очей. Небесный, — отозвался Саратов, — золотой орел небесный. Да сиди уже, скрип колеса, блядь. Знаю, что небесный. Может, мне хочется, чтобы невестный. Акурок со щелчком и искрами улетел в окно, нажались кнопки, заводя музыку. В салоне зазвучал звонкий бой на акустической гитаре, что-то знакомое, простое и с простым повтором, а затем голос, свет. Аккорды на гитаре бодро вверх-вниз твоего окна. Аккорды на гитаре бодро вверх-вниз для меня погас. Аккорды на гитаре еще раз бодро вверх-вниз стало вдруг темно. Видя, как Саратов вяло покачивает головой, Заруцкий сделал погромче. И стало все равно, есть он или нет. Тот волшебный свет. За аккордами на гитаре пошли ударные. За машиной потянулась ночь, как за печалью идет радость, как за отцом идет ребенок, как за двумя билетами идет ничего не знающий влюбленный и как за дорогой на ярмарку, Пока еще невидимая следует дорога с ярмарки, и в глазах лошадей темно, как в уставшем сердце. Саратов больше не оглядывался назад, а просто слушал песню. о «Осень, осень, лес остыл, и листья сбросил. Машина Зарудского подъезжала к дому. И лихой ветер гонит их за мной. Щелк, музыка выключилась». «Ну, как бы приехали, жених!» — Заруцкий хлопнул по рулю. «Ты уж давай там это, напиши завтра или звякни, что да как. А то печально выглядишь». Видя, что Саратов не реагирует, водитель жениха присвистнул, вылез из машины, обошёл её и открыл дверь. «Ну ты чего, Володь? Забыл, как ходить?» «Ай, иди сюда, горемычный!» Зароцкий подал руку, забрал фонарик, вытащил Саратова из машины и повел к воротам. «Мде, бедолага, лихо тебя колбасит, давай-ка я с тобой пойду, а то уляжешься еще тут». Саратов вошел во двор, повернулся и спросил, «Ворота же ничего не сказали? А должны были?» «Да нет, так, просто мало ли. Ну все, завязывай, заебал». В прихожей Заруцкий обхватил Саратова, сочувствуя его деревянности, и выставил вперед, как манекен, виновато глядя на Олю. «Валь, я перезвоню!» — сказала она и медленно опустила руку с телефоном. Володя глядел на нее с открытым ртом, как глядят дети на Деда Мороза, пришедшего вдруг именно в их квартиру, именно к ним с подарками в красном мешке. Он и сам чем-то был похож на Деда Мороза, только загулявшего, потерявшего костюм и посох, преодолевшего десяток корпоративов, забухавшего с соседями и перепутавшего квартиры, мокрые волосы, удивление, стыд и радость, прикрытые длинной зимней курткой, из другой одежды и обуви, трусы, семейники и галоши. Как ты? Оля шагнула вперед. Где ты был? Голос задрожал, готовый вот-вот сорваться. «Я тебе звонила сколько раз. Ты нормальный, а ты Санчо Панчо, блядь!» Глаза ёркнули вправо от мужа и обожгли Заруцкого. «Я же тебе звонила. Не мог сказать...» Оля подошла к Саратову, распахнула куртку. «Это вообще что такое? Дыхни! Нормально дыхни!» Саратов вдохнул. «Оль...» — начал Зарудский, но не получилось. «Ладно, ладно, окей. Я его с площади забрал». «С площади?» Оля прищурилась. «А это на тебе что?» «Да я это на скорой взял лобуться, ответил Саратов и потянулся к жене. «Руки?» — Оля отмахнулась. «В смысле на скорой? А на площади ты что делал? У тебя одежда дома, телефон дома, тебя нет весь день, приехал голый. Это мне как вообще понимать?» «Трансгрессировал», — сказал Саратов, — «как в Гарри Поттере». «Очень смешно». «Вова, прям Геннадий Ветров!» Оля стукнула кулачком по куртке, Саратов поймал ее руку. «Отпусти!» Я сказала, отпусти. Саратов не отпускал. «Оль, успокойся, пожалуйста. Ты даже вот примерно не представляешь, что случилось». «Нет, это ты не представляешь, что случилось!» «Да, она не может любить меня!» выглянула из-за спины Заруцкий. «Да я люблю тебя!» «Короче, вы тут разбирайтесь, я поехал!» Уже закрывая за собой дверь, он остановился и вежливо попросил свою кортку. Саратов высвободил один рукав и завис, рассматривая прихожую. Оля переглянулась с Заруцким и помогла мужу, а отдавая вещь, спросила, действительно ли на Володе обувь со скорой помощи. Заруцкий хмыкнул, развел руками и попрощался. Закрыв дверь, Оля повернулась к Саратову и увидела, что он стоит, как стоял, не двинувшись с места, и смотрит на предметы вокруг. «Ты как будто в каком-то своем мире живешь. Вот. может, как-то уже вернуться пора, не кажется? У нас тут проблем, если что, выше крыши!» Она сняла с вешалки старый кардиган, накинула мужу на плечи и приобняла его сзади, уткнувшись носом в спину. «Я тебя весь день искала». Кардиган попахивал дымком. Он давно перешел в разряд дачной одежды прошлой осенью. Оля надевала его, когда убиралась на участке и сжигала листья. Стоял приятный сухой день. Земля была тёплой и благодарной за то, что её так бережно расчёсывают граблями, а то, что на ней жгут костёр, так это ничего. Спина Саратова казалась теперь улитой землёй. Такой же тихой, плоской и большой, можно раскинуться на ней, как звезда, лежать и ни о чём не думать. Даже при том, что это падло, припёрся, чёрт знает откуда, пришибленный и полуголый. Саратов пах саратовым, как подушка, пахнет особенным запахом кожи, шеи, пота, шампуня, запахом снотворным, спокойным и усыпляющим. Не отрываясь от спины, Оля постояла ещё, и муж тоже постоял ещё. Далеко не сразу, совсем не налегке, но не зная, как ещё быть, Она потихоньку, по слову, по фразе заговорила, куда теперь деваться. Из-за того, что она уткнулась в Саратова, ее голос чуть гудел, звучал ниже обычного и проходил через мужа, как будто утром, когда он оказался невидимкой и попал на висок. В этот раз Оля говорила намного больше, и Саратову хотелось сказать, что он видел, что он был рядом, а вот только про Катю и одноклассницу он не знал, а узнав, Оторопел еще больше. Глаза бегали туда-сюда, словно пытаясь поймать в воздухе что-то неуловимое, золотую пыль случайностей. уль, я пойду поговорю с ней. Вот давай не сейчас. Давай сами сначала как-то обсудим. С Катей я поговорила уже. Думаешь, это нормально одну ее в комнате оставлять? По-моему, было бы хуже, если бы она сидела сейчас тут с нами и извинялась». «Кстати, мог бы я ответить ребёнку, она тебе несколько раз набивала». «Да как бы я...» Саратов пошёл в спальню, включил свет и увидел свой телефон на тумбочке. «Это кошмар какой-то. А с девочкой как?» «Нормально пока. Валя ещё перезвонить должна». Саратов сел на кровать, Оля села рядом, и они долго и много разговаривали тихо в полголоса. Время от времени Саратов спрашивал, слышит ли Оля какие-нибудь звуки в комнате, и, убедившись, что ни Оля, ни он ничего странного не слышит, продолжал говорить. В какой-то момент он глянул на тумбочку с правой стороны, где обычно спит жена, и увидел жёлтый конверт, жёлто-оранжевый. Заметив это, Оля сказала, «Фотки наши старые из кодака оцифровать хочу. Хорошие такие. Девчонкам как-то показывала». На посиделках, баудёж, смотрели, смеялись, так. На посиделках? Ну да, девчонки, когда в баню приезжали, что то подумал, а потом, отсканить, что ли, не знаю, раритет такой, а чего? Да так, Саратов покачал головой, не поверишь. Посидев, молча продолжили говорить, слишком много было вопросов, Слишком долгим был день. Володя вставал, показывал что-то руками, трогал Олины волосы, рассказывал, останавливался, молчал, рассказывал опять. Потом остановился и сказал чуть громче. «Если ты думаешь, крадущийся тигр, что мы тебя не заметили, то мы тебя заметили. Заходи уже, не прячься». В дверном проеме вырос темный силуэтик дочери. «Пап!» — Катя стояла, не решаясь войти — «Ты где был?» «Катюха, Катюха!» Папа откинулся назад на кровати и уставился в потолок. «С чего бы начать?» «С чего начать, не знал ни он, ни тумбочка, ни окно, ни заколка, ни видимка, ни трава, ни камень, ни ручка, ни улитка, так и не найденная с фонариком». «Скоро зазвоню», — сказал телефон Оли, но его никто не услышал. «Дураки вы, конечно», — сказал дом, но и его никто не услышал. Эмилис Лениберги, двое из лорца, гости из будущего, чёрт из Табакерки, а семья Саратовых из небольшого городка, над которым в ту минуту стояла ночь, большая и холодная, и где-то в её темноте на дальней улице медленно шли цыганины, уходя прочь. Впереди шел старый цыганин в черной одежде, за ним еще несколько, потом все остальные. За ними шагал мальчик, а за мальчиком, то отставая, то приближаясь, прыгая с лапки на лапку и оглядываясь, шла маленькая птица с глазами цвета арбузных семечек. И больше никого. Текст читал Вадим Прохоров.